Он помнил раскаленный до горяча ствол орудия, лихорадочно снующую между станин широкую спину Бобкова, его руки, бросающие снаряды в дымящиеся отверстие казенник, его бешено-радостные глаза, его крик «Э, сволочи, не жалко!» и рядом сосредоточенное, неспокойное лицо Елютина, повернутое от прицела. «Угломер! Угломер! Угломер!» Неужели два орудия заменяли всю артиллерию дивизии? Восемь ящиков опустили.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 а вокруг бревен струилась, ворковало, плескалась вода. С упорной однообразностью повизгивали уключины, и не было слышно ни одного голоса на плоту. — Я не слышу их, — сказал Кондратьев и окликнул. — Лузанчиков! — ответа не последовало. Слева помигала ракета и сникла, растворилась в ночи. — Он спит. Легкое ранение в ногу, — ответила Шура. — Мальчик, до свадьбы заживет. — Деревянка! — возле ног Кондратьева послышался стонущий вздох. Кто-то завозился, сухо зашуршал соломой, и оттуда долетел шепот. — Здесь я, товарищ старший лейтенант. — Цел, милый мой, а? — Самую малость, товарищ старший лейтенант. Едва задницу в дребезги не разнесло. Если б рукой не придержал, брызги б только полетели. А тогда ищи ветра в поле. И до Кондратьева донесся смех. Один перхающий, заливистый, другой густой, сдержанный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 «Уронишь! Не котелок с кашей нести!» Недоверчиво прогудел Бобков, взглядывая через плечо старшины самолюбивыми глазами. «Дай-ка я! Бревна скользкие! Разъедутся ноги и ляпнешься с жабой! Уйди-ка!» «Вы только помогите мне!» — виновато улыбнулся Кондратьев. «Я дойду! Ноги у меня здоровые!» «Нельзя ж!» — прошепел цигичка, «Поскольку, значит, мы с вами... Як же можно? Я легонько вас, как пушинку, доставлю!» «Поторопитесь, быстрее!» — раздался окрик Шуры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 «Цыгичка», — сказал он, — «пожалуйста, снимите с меня шинель и поменяемся». «Не понял, товарищ старший лейтенант?» — удивился и испугался цигичка «Никак нет, не могу. Капитан Ермаков приказал. Привык я. Очень хорошая вещь. Шинель». «Я приказываю», — повторил Кондратьев. Тогда старшина цигичка осторожно и покорно, стараясь не задеть раненую руку Кондратьева, снял с него шинель. Однако, не решаясь надеть, положил ее на песок. И, жилистый, слегка кривоногий,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 Порывисто схватил шинель, сумасшедше бросился за машиной, загребая по песку кривыми ногами. — Товарищ старший лейтенант! Товарищ старший лейтенант! Шинелька! Но Вилс набрал скорость, стремительно взбирался в гору, и никто в машине не услышал его, а ездовые на повозках оглянулись с недоумением.